212850 в. 212850 г Послушала и кинула им мышей связку. Ага, целую связку. Гуляем. После нищим поберушкам связку. Швыть чуть не передрались. в миг подачку в клочья разнесли. Потеха. Потом по рядам пошел вкуснятину покупать. О, сразу уважение. Заметили. Кланяются. К нам, пожалуйте, чего душа просит. Рассольчику Барин, отведайте, Рассольчик у нас самый лучший.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 А Бендикт руку в карман и засунул и идет себе, насвистывает, а не подмигнет.